Фабула нова былонова Фабула фабуланова фабуланова былоновабу фабуланова Фабула Фабула представляет фабуланова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 2 ну что сказать искадицы не отличаются умом и сообразительностью и не могут похвастаться строгими моральными принципами. Пожалуй, главное их достоинство – хитрость. На грани подлости. И в этом смысле Толстый Пит ничем не хуже других. Нормальный такой коммерсант. Местные закалки. Однако хватит уже нарезать круги. Вижу место посадки. Борт Альфа Примус 5.5.6. Сообщение для Толстого Пита. Буду через 30 минут в расчетной точке. Вау, вау, Себастьян! Как рад снова слышать. Жду, жду с нетерпением. Толстый Пит. Ты же знаешь, я не люблю, когда меня называют... Знаю, знаю, друг. Водитель тебя бросили и все такое. Это, Себастьян, проблема твоего доктора-мозговеда. Если ты не выносишь, как звучит твое собственное имя, а горгувия твоя с тобой... Толстый Пит, я же говорил тебе, не называть так. Помню, помню. Так вот, если он с тобой, сделай так, чтобы я его не видел. Отбой. Байрон, я знаю, что ты не обижаешься, но все же извини за это. Ты же знаешь, гуманоиды всегда приклеивали ярлыки тем, кого боятся. Краснокожие, косоглазые. История Старой Земли учит нас только тому, что ничему не учат. И в мозгах ничего не меняется. Гумсовет прилепил вашим кличку Гаргулий. Якобы пренебрежительное отношение к врагу поднимает моральный дух. Ну-ну. Вряд ли кто-то из гвардов в школе был отличником по истории Старой Земли. Если кто и был, так он наверняка сейчас среди уклонистов. Так что прости байрон и лучше тебе действительно тихо посидеть на примусе пока мы не закончим с толстым питом бизнес есть бизнес поехали ты тысяч упаковок по 1000 саженцев как и говорил разгружены вот только там твои люди что-то пытаются запихнуть в мои же контейнеры и что это ты так вырядился что это на тебе мундир офицера гумсовета я тоже рад тебя видеть себастьян только не называй меня так есть капитан как прикажете капитан ну и что за все по порядку капитан мои люди грусся в твой корабль гранулы голубой глины сырье высший сорт и Продашь по лучшей цене Захочешь сказать спасибо? Не затрудняйся Благодарность Луси выражается в денежной форме Ты в своем уме? Добыча глины у вас запрещена 20 лет из-за капсулы, не хочешь? Я не возьму ни грамма, мы договаривались на деньги А денег нет, мой друг Деньги все вложены в бизнес Это твои трудности, Толстый Пит Только твои, ты мне должен И я не отказываюсь Ты только послушай Ну уж нет, это ты послушай Я нарвался на патруль при заходе на орбиту Я рискую своей задницей даже просто потому, что нахожусь здесь Я договорился с тобой на деньги, а не на еще одно приключение на свою голову А ты вырядился в мундир и несешь чушь Правду говорят, что эта фуражка вызасывает последние мозги Ха, ты ничего не понял Я предлагаю тебе такой шанс Я приглашаю тебя в бизнес, друг И в какой бизнес посмотри на меня это не маска рад я вложил деньги во взя в налаживании отношений с представительством на зеленой луне я купил хм, получил звание офицера гумсовета совершенно официально я теперь власть и местная инспекция облетает меня за сотни километров и Так что добыча и обогащение кремнезиома снова будет приносить миллионы мне... Э, нам. Что молчишь? Язык проглотил от радости? Может быть, ты и власть тут. Только вот продажа каскадийского сырья по-прежнему вне закона во всей обозримой вселенной. По-твоему, я идиот? Ну-ну, не скромничай. Ты и так вне закона. С твоей-то горгульей на борту и антигуманоидной чушью в твоей башке... И что, ты решил добавить мне заслуг? Послушаю. Хм... себастьян тебе ведь некуда деваться давай обрисую ситуацию чтобы было понятно денег я тебе не дам и либо ты забираешь гранулы либо как офицер гумсовета я тебя прямо сейчас арестую и конвоирую на зеленую луну уяснил друг вот все вот так просто а твой друг горгулья пополнит мой частный зоопарк и и похоже погрузку уже закончили я отправлю тебе координаты брокера все вопросы будешь сам решать на месте я жду половину выручки на свой счет не позднее конца недели просрочка штраф соскочишь объявлю в розыск по всей галактике с числего пути аль при56 назначен иммунитет Пропустить без осмотра. Беспрепятственно пропустить через кордон. Повторяю. Альфа-примус 556. Молчи, Байрон, ничего не говори. Я знаю, ты был против этой миссии, и да, ты оказался прав. Мы сейчас в таком дерьме, что я и помыслить не мог. И что характерно, бизнес есть бизнес, но теперь это мы работаем на бизнес чиновника ГУМСОВЕТ. В следующий раз, Байрон, ты должен быть настойчивее. Нет, я не говорю, что ты в чем-то виноват. И знаешь, у нас все еще есть шансы выкрутиться. Ну, встретимся мы с брокером, сдадим товар, скинем деньги, оставим свою долю. И больше не будем связываться с Толстым Питом. И, возможно, он больше не заставит нас работать на себя. Возможно. Ну да, я и сам в это не верю. Мы у него на крючке Барон искадцы и так не отличаются порядочностью а толстый пит этот вообще вряд ли знает что это такое. А знаешь что Барон я придумал Вот как все будет мы продадим товар и заберем все деньги Да так и сделаем и выкупим твою подругу у пиратов Барон. В ведь для этого мы из затеяли все наше коммерческое предприятие. Де от продажи контрафакта нам должно хватить А потом мы подыщем симпатичную планетку где-нибудь в стороне от торговых маршрутов и патрулей там я высужу вашу влюбленную парочку и отправлюсь по своим делам так бай да да так и будет клянусь создателем материи конец второго эпизода новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова точка ру